Глава седьмая. Военные игры. Часть первая. Стены оранжевого пламени превратили участок шоссе в ожившую картину. Между трупами и обломками автомобилей двигались пожарные спасатели, а серены продолжали усиливать беспокойство людей. Ночь была полна напряжения, распространявшегося на всю столицу Союза Хайнессон. С холма неподалеку группа вооруженных солдат наблюдала за кровавой бойней в бинокле ночного видения В центре группы стояли трое бывших солдат вооруженных сил Союза в военной форме, бригадный генерал в отставке Вальтер фон Шанкопф, вице-адмирал в отставке Дести Антонбора и капитан второго ранга в отставке Фредерика гринхил ян ныне командующий силами повстанцев, выступающих против правительства Союза. Когда Фредерика вышла замуж за Яна, а двое других подали заявление об отставке, они уже сделали свой выбор между Яном Венли и правительством Союза. Исходя из определения, что «Стратегия — это искусство создания ситуации, а тактика — это искусство использования ситуации», можно было с уверенностью сказать, что Шанкоп и Аттенбуро действовали этим вечером как первоклассные стратегии. Во-первых, нужно поднять большой шум. Правительство Союза планировало тайно убить адмирала Яна, которого незаконно арестовали без каких-либо доказательств, страх перед вторжением амперского флота перерастал в панику, но они заблуждались, полагая, что смогут уберечь государство даже в отсутствие Яна. На этом этапе целью повстанцев было вызвать вмешательство имперцев, что позволило бы им спасти Яна. Во-вторых, взять под контроль этот шум. Если возникший хаос останется бесконтрольным, то противостояние с имперцами также станет слишком масштабным, и они могут в конечном итоге привлечь не Лиса, комиссара Реннкамфа, а Тигра и императора Райнхарда. Если же хаос будет достаточно небольшим, Ренненкамп почувствует себя достаточно уверенно, чтобы заняться этим сам, в любом случае им придется выиграть время. Как только Ян окажется с ними, они сбегут из Хайнессона и объединятся смеркаться с Меркацем остальными, дальше решать будет Ян Венли. Именно поэтому они в первую очередь собирались спасти его, чтобы он решил, что делать дальше. Проблема в том, скажет ли Адмирал Ян, да. «Он, вероятно, не согласится пойти с нами, даже если мы будем на него давить. Но, разумеется, все будет иначе, если это предложит его жена. В противном случае он может сгнить в тюрьме, и тогда никто не сможет его спасти». Когда Шанкоп сказал это, Атенбур пожал плечами. «Мне жаль адмирала Яна. наконец-то, избавился от этой формы и был по праву благословлен женой и пенсией». Шанкоп подмигнул Фредерике. «Сады существуют лишь для того, чтобы их опустошили падальщики. Никто не должен оставлять прекрасный цветок только для себя». «Ой, ну спасибо. Но, может быть, я хочу, чтобы кто-то оставил меня только для себя». Чтобы перевести тему, они обратили внимание на чемодан у её «А что в чемодане, капитан?» спросил Боро. «Это его военная форма», ответила Фредерика с улыбкой. «Я думаю, что это подходит ему лучше, чем любая официальная одежда». В таком случае ему не подходит никакая другая одежда, чтобы он не надел. Подумал Шанкоп. Может быть, мне тоже следует отказаться от своей холостяцкой жизни. Прошептал от танбура ночному небу. Звучит неплохо, но прежде чем ты этим займешься, давай закончим с нынешним делом быстрей. Шанкоп сдал пронзительный свист, побуждая своих бойцов к действию, опасаясь, что правительство Союза будет сразу уведомлено о происходящем. Они сомневались, что смогут как-то это скрыть и потому решили очертя голову броситься в атаку, возможно, так повстанцы все же добьются успеха. Председатель Верховного Совета Союза свободных Планет Джоан Рыбелло узнал об инциденте, когда собирался покинуть свой офис. Адмирал Роквелл с каменным лицом взглянул с экрана видеофона на председателя, который был поражен узнав о мятеже полка разноритеров, и завершил свой доклад. «Я смиренно принимаю на себя всю вину за эту неудачу, хотя, честно говоря, я всегда был против подобных хитрых тактик». Сейчас уже немного поздновато об этом говорить. Рэбелл устрадал, одержался от яростного крика. Его заверили, что на этапе реализации не возникнет никаких технических проблем. И теперь, чтобы избежать ответственности, им придется уничтожить всех этих повстанцев. Разумеется, я их уничтожу. Но если ситуация выйдет из-под контроля, да имперцы узнают об этом, и они обязательно вмешаются. Вам следует иметь это в виду. Рок, уже не видел особой необходимости в попытках заслужить уважение представителя. Его явно не испытывающее ни малейшего стыда лицо исчезло с экрана. После нескольких секунд раздыми Робелло позвонил человеку, который научил его этой хитрой тактике, президенту независимого университета государственного управления Оливейре. Тот уже вернулся домой, но когда он узнал, что и остальные скрылись и начали полномасштабную контратаку, и будучи отруган за провальный план, Он протрезвел от прекрасного бренди, который успел употребить. «Как вы можете такое говорить?» Фактически заказчик операции обвинял его в ошибке. Оливейро всегда интерпретировал закон в интересах тех, кто его применял. За легализацию определенных привилегий он получал небольшие награды и никогда не брал на себя ответственности за какие-либо последствия своих решений. Он просто предлагал планы и предоставлял реализацию другим. Оливейро гордился своими навыками планирования, пренебрегая способностью других добиваться цели. Председатель, я не припомню, чтобы выкручивал вам руки, когда делал вам свое предложение. Все, что произошло с тех пор, является результатом ваших собственных решений. Кроме того, я требовал некоторой вооруженной охраны, чтобы мне не причинили вреда. Поняв, что он не может рассчитывать ни на силу, ни на ум, Рыбула покинул здание Совета и сел в свой Ландкар. Его корабль явно шел к дну. Нет, сказал он себе. Правительство Союза это корабль, а он... «Его некомпетентный капитан». Для Рабеллу то, что он должен был отправиться смотреть оперу в тот вечер вместе с имперским верховным комиссаром, было ничем иным, как кармическим возмездием. Если бы он не появился, комиссар мог бы заподозрить нечестную игру, и так он направился в Государственный оперный театр, чтобы потратить пустую следующие два часа своей жизни. ЛНК Рабеллу с обеих сторон был зажат машинами сопровождения. Там, где обычно ехала одна машина, теперь было две — и пропорционально увеличению защиты снижалась управляемость. А вскоре четыре автомобиля, вероятно, превратятся в восемь. Его сожаление росло с каждой секундой. Рыбелло скрестил руки на груди, и хмуро посмотрел на затылок водителя. Секретарь, ехавший с ним, изо всех сил старался не смотреть на своего начальника, вместо этого сосредоточив все внимание на ночном пейзаже снаружи, но внезапно он громко вскрикнул. Рыбелло перевел взгляд на окно и замер, Несколько легковых автомобилей внезапно совершили незаконный разворот и устремились к ним навстречу. Судя по всему, они отключили автоматическое управление и ехали полностью вручную. Раздались крики и ругательства водителей, но тут они увидели, как из люка приближавшейся к ним машины выбрался солдат с ручной пушкой. Он скинул пушку на плечо, встретился взглядом с Ребелу и беззвучно рассмеялся. Председатель почувствовал, как по его спине пробежали мурашки, Обладая высшей властью, он смирился с тем, что может стать целью террористов, но направленное на него дуло такого большого оружия сломило его теоретическую решимость, и на ее месте проявился глубоко укоренившийся страх. Огненная стрела устремилась к ним, и громовой рев огласил ночь. Машины сопровождения вспыхнули шарами рыжего пламени и покатились по дороге. Почти в тот же момент эти два огненных шара разделились на четыре, окружая легковой автомобиль Рыбэлу ослепительным кольцом. Не останавливайся, просто продолжай ехать! – крикнул Рыбеллу. Но водитель решил сдаться. Приказ Рабелу был проигнорирован, и быстро меняющийся пейзаж за окном замер. Окружённый незнакомыми машинами, Рабелу вышел из своего ландкара не чувствуя при этом никакого достоинства. К председателю совета, ощущающему поражение, подошел тот самый человек, который только что расстрелял машину сопровождения из ручной пушки. Теперь его руки были свободны. Председатель верховного совета. Его превосходительство Ребело, полагаю. А вы кто такой? Что все это значит? Меня зовут Вальтер фон Шонкопф. И с этого момента вы стали нашим заложником. Ребело отчаянно пытался успокоить свои сердце и легкие. Я много о вас слышал. Весьма польщен, ответил Шонкопф без грамот виня. К чему вся эта театральность? Я должен спросить у вас то же самое. Между нами говоря, можете ли вы действительно с гордостью сказать, что обошли с Яном Венли справедливо? Как бы мне ни было больно это говорить, судьбу государства нельзя рассматривать через призму прав отдельного человека. Государство, которое делает возможное для защиты прав каждого человека, это и есть демократическое государство, не так ли? Не говоря уже о том, что Ян Венли сделал для государства больше, чем все мы вместе взятые. Думаете, меня это не огорчает? Я знаю, что это несправедливо но обеспечение выживания государства важнее всего. Я понимаю. Итак, вы частный политик, заботящийся об общем благе». Горькая улыбка провяжала по утонченному лицу Шонкопфа. «И все же, в конце концов, вы, воротилы, всегда оказываетесь готовы списать других в сопутствующий ущерб. Конечно, отрезать себе руки и ноги больно, но с точки зрения жертв любые пролитые вами слезы кажутся лицемерием». Какой жалкий человек. Нет, великий человек. Вы поступили своими собственными интересами, принеся жертву своему народу. Как там звучала та поговорка? Что-то про крокодиловые слезы. <смех> Пока вы обходитесь другими, не жертвой собой, вы можете проливать столько слез, сколько захотите. Рыболов устало оправдываться. Очевидно, что подчинение бесчестию было ничем иным, как высокомерием человека, находящегося у власти. И что вы намерены теперь делать, генерал Шунков? «Только то, что наиболее разумно в данной ситуации», — спокойно ответил отставной генерал. «Ян Венли никогда не подходил для роли трагического героя. Как зритель я хочу доработать сценарий. Я не прочь применить насилие, если того требует ситуация. И ситуация...» — добавил Шонкоп с очередной улыбкой. «И правда того требует». Рабелла не почувствовала в этой улыбке никакого компромисса или примирения. Шонкоп не собирался становиться чьим-то инструментом.